Семейство илистые прыгуны – периоптальмида. Обыкновенный илистый прыгун – периоптальмус коэлреутери. Рыбка, едва достигающая 15 сантиметров длины. Цвет и рисунок ее не всегда одинаковы. По большей части светло-бурый или серо-зеленый фон разрисован серебристыми или голубыми и бурыми пятнами. Кроме того, ее особенно украшает черная, окаймленная белым долевая полоса верхней части заднего плавника, окрашенного, как и передний, прекрасным голубым цветом, и различные пятные точки на грудных и брюшных плавниках. Сильно выпуклые глаза красные. Рыба эта живет преимущественно у берегов Западной Африки. Примечание. Иристый прыгун обычен также в Красном море, у берегов Восточной Африки, Индии, Малайского архипелага, Южного Китая, Северо-Западной Австралии. Конец примечания. Если какая-нибудь рыба заслуживает название древолаза, то это, конечно, иристый прыгун, потому что его грудные плавники особенно приспособлены для лазания. Это скорее ноги, чем плавники – и употребляются в качестве таковых. Все илистые прыгуны охотятся за добычей чаще на земле, чем в воде. Они живут как земноводные, лежат в иле и бегают по илу, и по берегу почти так же проворно, как ящерицы, и набрасываются на добычу с такой стремительностью, что редко дают промах. При преследовании прыгун несется по илу, как стрела, просверливает его поверхность и таким образом скрывается. «Я видел, — говорит Пехуэль-Леше, — эту странную рыбу только в полусоленой воде в устьях рек и их рукавах. Она никогда не встречается в отдаленных или чересчур соленых лагунах, а предпочитает, кажется, мангровые рощи. Чаще всего я наблюдал ее недалеко от устья Чилуанго, и Киулу, на берегу Луанге. Именно во время отлива и тихой погоды она появляется там дюжинами на плоских сырых береговых пространствах, обыкновенно на опушке и в тени мангровых чащ, посреди которых она постоянно ползает взад и вперед, избегая сухую или обросшую травой злаками почву, одинаковой величины рыбы, держатся, по-видимому, отдельными, более или менее многочисленными группами. Если они чувствуют себя в безопасности, то скачут короткими прыжками по земле, изгибая и вытягивая туловище, причем опираются на хвосты плавники и оставляют за собой мокрый след на мягкой тине. Иногда же они располагаются в разброд, по возможности удобно, по известному пространству. При этом случается, что то один прыгун, то другой шаловливо пробует подскакнуть, и тогда к нему часто присоединяются другие, как бы играя и догоняя друг друга. Случается иногда, что одна рыба выпрыгнет на корень мангрового дерева и, приподнявшись от земли на все протяжение своего туловища, обхватывает ствол своими плавниками. Каким образом илистые прыгуны поднимаются выше – Я еще никогда не видел, но предполагаю, что так как они всегда сидят только на тонких корнях, то передвигаются, как и по земле, схватив ствол плавниками и подпихивая себя хвостом. Во всяком случае, я могу сказать, что сам наблюдал, как испуганные рыбы падали с мангровых корней на землю с высоты одного метра. Кроме того, я пришел к убеждению, что илистый прыгун часами может жить вне воды». Примечание. Действительно, илистые прыгуны большую часть времени проводят вне воды. На воздухе дыхание, потребление кислорода, происходит через кожу, которая должна оставаться влажной, а также с помощью специального, так называемого наджаберного органа, располагающегося в жаберной полости этих рыб. Конец примечания. Они, впрочем, очень пугливы, и странным образом оглядывают приближающийся к ним подозрительный предмет, приподнимаясь на своих плавниках. Если не двигаться и затем испугать их кашлем, свистом или стуком, они немедленно опускаются опять вниз и поспешными прыжками убегают в воду, где пропадают в то же мгновение. Примечание. При перемещении по суше и особенно при лазании по деревьям, корягам и тому подобному – Листые прыгуны используют силу своих хорошо развитых грудных плавников. Броски за добычей или бегство прыжками достигаются резким сгибанием и разгибанием хвостового стебля, который работает как пружина. Конец примечания. Длина быстро следующих один за другим прыжков равняется двойной или тройной длине тела, а может и более. При очень поспешном бегстве они, несмотря на то, что прекрасно могут плавать, по воде движутся тоже прыжками, производя при этом странный плеск, особенно если их несется целая стая. Мы ни разу не получили их совершенно невредимыми, но так как туземные мальчики стреляли в них только легкими стрелами, то нам часто приносили легко раненых рыб, которые еще довольно весело скакали по нашему столу. Пища и листых прыгунов состоит, как мы уже знаем и от других наблюдателей, из раков и насекомых. Способ размножения до сих пор еще не исследован. Семейство хирурговое Акантурида Обыкновенная рыба-хирург Акантурус хирургус достигает в длину 20-30 см, окрашена в темно-бурый или желтоватый цвет и с каждой стороны разрисовано несколькими темными полосами, идущими вертикально. Спиной плавник по более светлому фону исчерчен черноватыми линиями, брюшной плавник черный, хвостовой плавник желтоватый с более темной оторочкой. Очень сильно сжатый режущий шип, у корня которого находится второе маленькое острие, помещается на сочленении, так что загибается спереди и вкладывается в бороздку или влагалище и может произвольно выпрямляться. Область распространения не заходит далеко за Карибское море, но зато здесь хирург повсюду считается нередкой рыбой и хорошо известен всем рыбакам и прибрежным жителям, Это обычные рыбы океанических прибрежных, вот в тропиках. Чаще всего они живут среди коралловых рифов. Основной пищей для них служат водоросли. Хирурги, несмотря на свои небольшие размеры, очень плодовиты. Мечут до 40-50 тысяч икринок. Уже через сутки из икринки вылупляется молоть, которая живет в открытых прибрежных водах и внешне совершенно не походит на взрослых рыб. Лишь спустя около двух месяцев полупрозрачные мальки подходят к берегам и в течение нескольких дней превращаются во взрослых рыб. У них появляется окраска и полосы на теле, в несколько раз удлиняется кишечник, что необходимо для переваривания растительной пищи, На питание, которое они в это время переходят. Хирурга едва ли менее боятся, чем ядовитой змеи. И бараны, которые он производит своим шипом, не только причиняют сильную боль, но и излечиваются с большим трудом и очень медленно. За исключением баракуды против ужасных зубов, которые шип, конечно, не может защитить, все остальные хищные рыбы избегают хирурга или же благодаря шипу щадят его. Напротив, он сам, а также родственный ему вид, обитающий в Красном море, наносит нередко вред другим хирургам. По крайней мере, иногда рыбаки ловят двух хирургов, сцепившихся своими хвостовыми шипами. Впрочем, хирурга никогда нарочно не ловят. Он редко весит более полукилограмма, и мясо его столь мало ценится, что никто не отваживается ради него подвергаться опасности быть пораненным». Семейство алетовые или кубохвостые, тетрагонурида. В Средиземном море водится кювьеров алет, тетрагонурус кувиери. Рыба около 25 сантиметров длиной. Она окрашена в темный винно-красный цвет, к низу переходящий в более зеленоватый, имеет серебристый или золотистый отлив, золотисто-желтые или зеленоватые плавники с черными каймами. Пориссо, который дал этой рыбе название и описал ее, а лето обитает в Средиземном море, где живет на больших глубинах, осенью же поднимается для метания икры поблизости берега. Примечание. Кювьеров олет, как и другие виды алетов, держится в открытых водах морей и океанов в поверхностных горизонтах 50-300 метров, поэтому их нельзя отнести к глубоководным рыбам. Конец примечания. Движения его, по-видимому, должны быть медленными. Нашего внимания эта рыба заслуживает в особенности потому, что принадлежит к числу тех рыб, мясо которых, по крайней мере, иногда – обладает ядовитыми свойствами. Рисо уверяет, что он, поев этой рыбы, несколько раз чувствовал сильные боли в желудке, особенно в области пупка. Нижние части тела вспухали, он ощущал нестерпимую жажду в горле и пищеводе, после чего следовало выделение слизи, начиналась рвота, одновременно с ней понос и расслабление конечностей. Все эти болезненные признаки пропадали через несколько дней. По мнению риса, причину таких недомоганий нужно искать в пище рыбы, состоящей из медуз, а в особенности из светильниковых – фисофорида. Так как известно, что последние животные обладают жгучими органами, что такие животные не наносят вреда рыбам, этому удивляться нечего. Семейство номеевое – номеида. Неводом часто ловят мелких, слабо окрашенных или полупрозрачных морских рыб из рода псенов, псенес. Они малоизвестны, так как большей частью вылавливаются только очень молодые экземпляры. Они встречаются в жарком поясе Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Семейства анабасовые или ползуновые – или лабиринтовые, анабантида. Аристотель говорит о рыбах вблизи Гераклеи Понтийской, которые в то время, когда пересыхают реки и озера, зарываются в ил, ища в нем влажности. Здесь, под высохшим поверхностным слоем ила, они остаются в состоянии, похожем на спячку. Но, будучи потревожены, приходят в движение. В таком виде, как прибавляет Теофраст, к сообщению своего учителя, они размножаются. В глубине ила они выпускают свою икру, которая начинает развиваться, когда русло снова наполняются водой. Кроме того, эти древние писатели замечают, что в Индии есть еще рыбы, которые иногда оставляют реки и подобно лягушкам перекочевывают по суше, ища других водовместилищ. Этим сведениям в древности одни поверили, но гораздо больше нашлось скептиков. Первые были преимущественно между греками, последние – между римлянами. Сенека, например, передавая сообщенное Тофрастом, смеется, говоря, что с тех пор, как эти факты были сообщены, на ловлю рыб нужно выходить не с сетями, а с баграми. Данные Аристотеля и Теофраста доказывают, насколько тщательны и точны были в своих наблюдениях греки. Не подлежит, конечно, никакому сомнению, что эти сведения были приобретены во время военных походов Александра Великого. Следует предположить, что рыбы эти должны обладать особым аппаратом, несвойственным другим рыбам. Легких у них, во всяком случае, нет» но зато имеются органы, по крайней мере, заменяющие легкие. Рыбы, будучи лишены воды, умирают, так как жабры их высыхают, что влечет за собой прекращение кровообращения. Они задыхаются, подобно высшим позвоночным, которых душат за горло. Одни рыбы умирают почти тотчас же, как их вынут из воды, другие могут целые часы оставаться вне воды. Наших карпов можно посылать сухопутным путем за несколько верст, если завернуть их во влажные тряпки. Вот как раз то, чем являются влажные тряпки для карпов, представляют собой своеобразные сильно ветвистые полости с листовидными стенками у лабиринтовых рыб, о которых говорят Аристотель и Теофраст. Примечание: Этот орган получил название лабиринта или лабиринтового органа. Стенки лабиринта, сложной системы тончайших костных пластинок, покрыты слизистой оболочкой, пронизанной многочисленными кровеносными сосудами. Здесь, как в легких, происходит насыщение крови рыб кислородом. Приспособление к воздушному дыханию у этих рыб зашло так далеко, что лишенные доступа к атмосферному воздуху, они быстро погибают. Конец примечания. Анабас или рыба-ползун, анабаз тестудинеус, достигает около 20 см и более длины, спину имеет буровато-зеленую, брюхо желтоватое, тогда как спиной и заднепроходные плавники выглядят фиолетовыми, брюшные и грудные плавники красноватого цвета, хвостовой же имеет окраску спины. Область распространения Анабасса простирается по Индии, Бирме, Цейлону, Малайским и Филиппинским островам. Он живет в текучих и стоячих водах этих областей, но по течению доходит и до устьев рек, находящихся уже в сфере влияния приливов. Следовательно, Ползун не боится и полусоленой воды. Два арабских путешественника – Сулейман – и другой, оставшийся неизвестным, посетившие в девятом столетии Индию, узнали, что там водится одна рыба, которая вылезает из воды, направляется по суше к кокосовым пальмам, влезает на них, пьет пальмовое вино и затем возвращается обратно в озеро, трезвое или опьяневшей, о том не говорится. Девятьсот лет спустя известный Дальдорф упоминает о той же рыбе, описывает ее, рассказывает, что он встретил ее в Транквебаре, как раз в то время, когда рыба поднималась по трещине, стоявшей неподалеку от пруда пальмы. Анабас двигался, держась шипами растопыренной жаберной крышки за стенки трещины, двигая в стороны хвостом и упираясь иглами заднепроходного плавника в самую стенку. Таким образом он переносил выше свое тело, Цеплялся вновь жаберной крышкой и этим способом продвигался вверх. После поимки он еще несколько часов ползал по песку сарая. Миссионер Джон, путешествовавший по Индии, добыл несколько штук таких рыб, почему и удостоился чести быть занесенным в научные летописи. Он послал Блоху пять таких, так называемых, древолазов с припиской, что выставленное имя есть перевод индийского названия, так как рыба на самом деле пробует лазать на прибрежные пальмы с помощью своих пилообразных жаберных крышек и острых плавников, когда по стволам этих деревьев стекают дождевые капли. Такой древолаз может много часов жить в сухом месте, двигаясь изумительными извивами своего тела, Обыкновенно он держится в прудовом иле, где его ловят, а затем готовит из него излюбленное блюдо. По данным, сообщенным тенатом, ползуны забираются на глубину 0,5 метра и более, смотря по тому, из чего состоит дно. Верхний покров ила часто трескается и до того высыхает, что кусок, взятый в руки, рассыпается». Сами рыбы обычно лежат в слое еще немного влажном, но и последний может высохнуть, что, по-видимому, на анабасах вредно не отзывается. Примечание. Вне воды они проводят по много часов и даже несколько суток. Перемещаться по суше из водоема в водоем ползуны предпочитают во время дождя или рано утром по выпавшей росе. Они могут преодолевать сотни метров, отталкиваясь хвостом, грудными плавниками и используя шипы жаберной крышки. Скорость движения по суше составляет около 100 метров в час. Конец примечания. Туземцы очень хорошо знают эти свойства анабасов и в сухое время отправляются на высохшие пруды, отыскивают наиболее глубокие места и начинают их просто рыть Следовательно, и на самом деле употребляют лопаты вместо сетей. При этом часто получают обильную добычу. Окруженные со всех сторон илом рыбы лежат совершенно без движения, но тотчас же начинают двигаться, когда их освободят из их полости.